Глава 29. Поездка на поезде прошла удивительно гладко, если не считать того, что в этом мире и не слышали о спальных вагонах, и места были лишь сидячие, хоть и мягкие. Эля то и дело подходила к открытому окошку и вдыхала свежий воздух. Мимо проносились поля, леса, проселочные дороги. Девушка улыбнулась, заметив пасущиеся стадо коров, а Джин гордо декламировал. С коровами и молоком в нашем королевстве проблем нет. Как оказалось, с овцами и лошадьми тоже все в порядке. Время от времени были небольшие остановки и джинсели выходили прогуляться. Во время таких передышек путешественники купили горячих пирожков с мясом и повидлом, варяной картошкой с зеленью и солеными огурцами и даже ведерко спелых яблок. Если бы не приходилось сидеть в неудобной позе, когда спина и шея затекают, Эли бы искренне наслаждалась поездкой. Джин веселил ее историями из своего прошлого. Особенно было интересно слушать, как он в детстве проказничал с друзьями-мальчишками. Про свои махинации в более взрослом возрасте Джин не спешил рассказывать, чувствуя, что девушка этого не одобрит. «Однажды родители нас отправили за ягодами на болото вместе с соседкой-старушкой. Мы долго шли по лесу, по дороге рядом с малиником попало слежбище медведя. Бабуля испугалась, а мы с мальчишками были довольны. Не каждый день такое увидишь. А потом мы добрались до заросшей камышами речки. Мостом служило поваленное дерево. Течение реки было быстрым. Мы ступали осторожно, стараясь не свалиться в воду. Интересно, что старушка, несмотря на свой почтенный возраст, перебралась на другой берег быстрее нас. Рассказ Джина всколыхнул воспоминание Эли о том, как она ездила с родителями на дачу к их друзьям, и они ходили в лес за грибами. «Смотри внимательно, дочка, где есть один масленок, обязательно прячется их целая семейка. Не пропусти свои грибы», – Эля, почувствовав, Привычную тоску по родному миру глубоко вздохнула. Сомнительно, что ей удастся вернуться. Хорошо, если она найдет дракона, и тот поможет ей выжить. Загрустила? Неужели из меня такой унылый рассказчик? Нет, смутилась Селя. Просто вспомнила другой мир и своих настоящих родителей. Не грусти. Джин вдруг протянул руку к ее голове и потрепал ее по волосам. Зачем... Щелкнул пальцами, на которых сверкнуло кольцо инвентаря, и в его руках возник круглый ярко-розовый леденец на палочке в прозрачной обертке. «Держи!» Эля с удивлением рассматривала подарок. «Не знала, что ты любишь леденцы. Ты ведь не покупал его специально для меня. Ну, тебе же не понравилось, когда я курил? Я решил купить леденцов, чтобы бороться с вредной привычкой». «О!» – воскликнула Эля. Девушку обрадовала новость о том, что ради нее Джин готов отказаться от курения. Паром доставил их на другой берег озера Леда, ближе к вечеру. Поймав на набережной карету, Эли с Джином отправились на поиски недорогого жилья. В холле гостиницы под названием «Черный лекарь» было пусто, если не считать мужчины, дежурившего за стойкой. «Господа, с приездом в город Цеген. «Желаете снять номер?» «Два номера. Желательно, недалеко друг от друга», поспешила распорядиться Эля. Но хозяин лишь учтиво покачал головой. «Боюсь, ничего не получится. У нас очень много гостей, съехавшихся на летний фестиваль пряников. Он проходит ежегодно. На фестивале выбирают самые красивые и вкусные пряники. Кроме этого устраивают танцы, игры. В общем, народу приезжает много. Но у меня есть один номер, и думаю, вам он отлично подойдет. Это отличная комната с новой мебелью и большой ванной. Я сделаю скидку, и номер обойдется вам по цене обычного». «Видимо, кто-то отказался от поездки», – лениво заметил Джин. Эля хмуро взглянула на хозяина гостиницы. «Но мы не муж и жена, и даже не пара, чтобы жить в одном номере. Мы...» мы госпожа и ее охранник подсказал не слишком расстроенная перспективой жить сели в одной комнате джин скажите поблизости есть еще гостиницы даже если вы найдете сейчас свободные номера они обойдутся слишком дорого пожал плечами хозяин но можете попытаться недалеко отсюда есть вечерняя звезда а рядом с озером гордый рыбак Эля мы остаемся уже темно Куда мы сейчас пойдем на ночь глядя? Да и денег лишних у нас нет. Завтра, когда ты отправишься в библиотеку, я обойду местные гостиницы, а также поспрашиваю людей, вдруг удастся снять жилье у кого-нибудь из местных». Эля собиралась возразить, но вдруг почувствовала острую боль в шее. Долгая поездка без движения дала о себе знать. «Хорошо», — согласилась она, «но завтра ты точно поищешь другие варианты». Когда Джин расписался... В книге постояльцев Элли заметила, что он поставил обычный крестик. Похоже, он и правда не умеет писать. Для начала надо научить его ставить личную подпись.